Сирил Хейер. Самоубийство исключается. Глава первая. Улитка и её след. Воскресенье, 13 августа. Стоит только перевалить через вершину Пентбери-Хилла в том месте, где на столбике у обочины красуется табличка "До Лондона 42 мили", как вашему взгляду откроется здание Пентбери Олд-Холла располагающаяся внизу чуть в стороне от дороги выстроенная в георгианском стиле из красного кирпича с высоты холма но представляется подобием розовой жемчужины покоящейся на изумрудно-зелёной бархатной подушке многочисленных газонов и лужаек окружающих строений увидим всё это вы может подумаете что владельцу холма можно только позавидовать Если у вас есть склонность предаваться размышлениям, сидя за рулём автомобиля, если же никуда не торопитесь, вы, возможно, сбросите скорость, спускаясь с холма, чтобы как можно лучше рассмотреть кованые металлические ворота и широкую боковую аллею, ведущую к простому, но весьма приметному фасаду. В этот момент вы почти наверняка обратите внимание на прикреплённую над парадным входом безопретительную во всех отношениях вывеску, которая извещает о том, что перед вами отель Пенберри Олд Холл, и чуть ниже, всё в том же строгом стиле, но меньшего размера, разрешение имеется, отель открыт для публики. В том случае, если ничто не покоробит вашего чувства хорошего вкуса, а находящийся в стороне от дороги большой старый дом Достойная вывеска и красивый окружающий ландшафт понравятся даже при ближайшем рассмотрении. Вы, вероятно, вновь погрузитесь в размышления и даже придёте к выводу, что нашли наконец гостиницу своей мечты, где усталый путник может отдохнуть, положившись на доброжелательность и заботу со стороны обслуживающего персонала. И вот тут-то почти наверняка ошибётесь, упустив из виду Что английские загородные отели изнутри редко бывают такими, какими кажутся при взгляде со стороны. Сидевший в гостиной отеля инспектор Малет из отдела криминальных расследований со стуком поставил на стол чашку с недопитым кофе, после чего с отвращением скривился и в который раз задался вопросом, как ему угараздило переступить порог этого заведения. Всё-таки он уже в годах и достаточно опытен, чтобы не попадать в такого рода ловушки. Ведь он мог, вернее, был просто обязан понять, как только переступил порог, что этот, с позволения сказать, отель ничем не лучше самого заурядного придорожного мотеля. Во всяком случае, здесь точно так же подают разогретый суп из жестянки и плохо прожаренную перемороженную рыбу. Закуски готовят из остатков вчерашнего обеда, а на десерт приносят жёсткие кубики консервированных ананасов, смешанных с безвкусными кружочками бананов. Подумать только, и это называется у них фруктовым салатом. Определённо, свежего десерта здесь не бывает, хотя на дворе стоит август, а отель находится всего в 42 милях от Covent Garden, где фрукты и овощи только что с рынка. «На каждом столике красуются бутылочки с соусами, а уж кофе и вовсе не чита той дряни, которую ему здесь предложили». Инспектор еще раз брезгливо поморщился, скосив глаза на чашку с недопитым кофе, и полез в карман за сигаретами, чтобы приглушить неприятный привкус во рту. «Вам понравился обед?» — послышался чей-то вкратчивый голос у него за плечом. Обернувшись, Малит увидел чье-то худое морщинистое лицо с валившимися серыми глазами, смотревшими вопросительно, даже с отчаянием, что никак не вязалось с тривиальностью произнесенных слов. Инспектор распознавал подобных людей с первого взгляда. Они любой ценой стремились прицепиться к кому-нибудь, чтобы поговорить, неважно о чем, главное, чтобы собеседник их слушал. В следующее мгновение Малец Согорчением осознал, что этот любитель поговорить относился, помимо прочего, еще и ещё их число постоянных посетителей, имевших обыкновение засиживаться в гостиной после обеда. "А нет, не понравился", коротко ответил инспектор. Он не надеялся так просто отделаться от говоруна, но попытаться всё-таки стоило. "Так я и подумал", Прозвенел старик приглушённым голосом, каким обычно разговаривают в общественных помещениях хангдейских гостиниц. "А на вот Аниф", он кивком головы указал на других гостей. "Придерживается, похоже, другого мнения, не так ли?" "Вот там-то всё и дело", отозвался Малит, хотя не собирался продолжать разговор. Просто этот субъект затронул волнующую его тему. Пока большинство клиентов безропотно съедают всё, что им подают, рассчитывать на положительные изменения в здешнем меню не приходится. Так какой смысл ругать загородные отели? Всему виной люди. Те, что тут обедают, наверняка сотчтут себя обманутыми, если вместо пяти откровенно плохих блюд им принесут два хороших. Ах, это действительно так, воскликнул незнакомец. Хочу однако заметить, мой дорогой сэр, что готовить ежедневно пять качественных блюд на ленчий обед в нынешних условиях практически невозможно. По одной простой причине: кухня слишком мала. Вот если бы у владельцев нашлись деньги на расширение кухни, было бы совсем другое дело. Но денег нет, и этим всё сказано. Так что хозяимам остаётся лишь делать хорошую мину при плохой игре. И в случае критики со стороны особенно привередливых клиентов ссылаться на временные трудности. А между тем, с каждым моим приездом сюда пища становится всё хуже. Как это не печально. Приглядевшись, инспектор заметил, что незнакомца и впрям чрезвычайно удручённый вид. "Похоже, вы очень хорошо знаете это заведение", произнёс он. "Часто бываете здесь?" Я родился в этих местах, просто ответил собеседник. Амалет подумал, что незнакомцу лет 60, возможно, чуть больше. Он обладал редкими седыми волосами и бесформенными усами с жёлтыми пятнами от никотина и казался инспектору довольно непривлекательным типом, но при этом вызывал у него необъяснимую жалость. Более того, инспектор неожиданно подумал, что хотел бы продолжить разговор. Однако Маллет не собирался нарушать тишину первым, поскольку незнакомец погрузился в свои очевидно невесёлые мысли. Спустя несколько минут он встряхпинулся и вынул из кармана пиджака весьма потрёпанную карту района. Из другого кармана он извлёк перьевую ручку и бутылочку туши, затем разложив карту, принялся аккуратно вычерчивать на ней загадочную зигзаобразную линию. "Мой путь за день", объяснил он, отмечая её регулярно. Озаглянув ему через плечо, инспектор отметил, что неровная линия, которую незнакомец только что нарисовал, была лишь одной из многих вычерченных ранее. Некоторые из них даже поблекли от времени, но все они в каком-бы направлении не тянулись. Эмили одну отправную точку на карте. Пентбери Олд Холл. А мало ли что нужным как-то это прокомментировать и не придумав ничего лучше, проговорил. Похоже, вы путешественник. Любите ходить пешком, не так ли? Да, вернее я был им. А это заведение, как говорят моряки, мой последний порт приписки. Он указал на ищерченную и сломанными линиями карту. В своё время я исходил в этих краях немало дорог. Это прекрасная земля, поверьте, и особенно хорошо это знают те, кто её изучил. Он с волнением посмотрел на инспектора, словно ожидая услышать его возражение, с минуту помолчал и добавил: "Сюда же регулярно захожу с тех пор, как вышел на пенсию". Последние слова незнакомец произнёс шёпотом, будто в них было что-то постыдное. Теперь свободного времени стало больше. Не поверите, но в прошлом году я пришёл пешком сюда аж из самого Шервудбери. А неужели? Именно так. Но сейчас я уже не могу слишком часто бывать здесь, да и вообще реже выбираюсь из дома. Доктор рекомендовал мне больше отдыхать, но как бы то ни было, если уж пускаюсь в путь, то обязательно посещаю Пентбери Олдхолл. Он с чувством похлопал ладонью по карте и пробормотал. «Обратите внимание, почти все линии сходятся в этой точке. Удивительно, не так ли?» Амалита так и подмывала сказать, что ничего удивительного в этом нет, поскольку незнакомец сам выбирал этот маршрут, но, заметив в глазах собеседника чувство безграничной печали, предпочел промолчать. И я часто думаю, в нём заговорил незнакомец, откладывая карту в сторону, что в своих странствиях мы оставляем за собой некий след, похожий на след улитки. Что касается моих собственных следов, то они странным образом концентрируются именно в этом месте. А между прочим, первые 20 лет моей жизни их можно было обнаружить в здесьней округе, куда чаще, чем где бы то ни было. Но сейчас я всё больше задаюсь вопросом, где они закончатся. Откровения незнакомца основательно смутили инспектора, обладавшего сдержанным характером, поэтому вместо того, чтобы что-то сказать, он предпочёл прочистить горло и довольно громко откашлялся. Поразумеется, продолжал незнакомец по-прежнему приглушённым голосом У нас есть перед улиткой определённое преимущество, ведь мы можем оборвать свой след, где и когда захотим. О чём вы только говорите, дорогой сэр, воскликнул инспектор, когда в полной мере осознал смысл сказанного. А почему бы и нет в конце концов? Возьмём, например, мой случай. Нет, например, неудачное слово. Меня ведь другие случаи не интересуют. Поэтому просто рассмотрим мой случай. Я человек пожилой, прожил на этом свете довольно долго, насмотрелся всякого и со всей уверенностью могу сказать, что лучшая часть моей жизни уже позади. Разумеется, прежде чем оборвать свой след, я должен обеспечить семью, и поверьте, позабочусь об этом. Так или иначе. Значит, у вас есть семья? Перебил его малет. Тогда, конечно. О, я отлично знаю, что вы хотите сказать, произнёс незнакомец тусклым, усталым голосом. Он не лечил себя надеждой, что члены моей семьи будут сильно обо мне горевать. Сейчас, возможно, им кажется, что будут, но этого не случится. Они идут по своей дорогой, и оставленные ими следы редко пересекаются с моими. Осмелюсь заметить, что это моя вина. Я не жалуюсь, просто констатирую факт. Не следовало жениться на женщине, которая моложе меня на 15 лет. Она Он неожиданно замолчал, когда кто-то вошёл в гостиную, оменовал кресло, в котором расположился Малит, и проследовал в дальний конец помещения. Вот тебе раз, снова заговорил незнакомец. Боюсь, я ошибся, сер принял джентльмена за своего знакомого. Но этого просто не может быть. Впрочем, когда смотришь на человека со спины, бывает, что ошибаешься. Итак, возвращаясь к прерванному разговору, скажу следующее. Дочь очень меня любит, правда, на свой манер. И я её люблю, но тоже по-своему. Тогда какого чёрта притворяться, что мы так уж друг другу необходимы? «Мне, например, не нравятся ее друзья, а в ее возрасте это очень многого значит». Малит снова начал терять интерес к разговору. Привыкшему к порядку инспектору высказывания собеседника стали казаться несколько путанными и бессвязными. К примеру, прервавшись из-за вошедшего джентльмена, он, заговорив снова, неожиданно затронул тему отношений с дочерью, хотя до этого говорил о своей слишком молодой жене. Иными словами, его речь напоминала поток сознания без всякой логики. Тут незнакомец, вновь оживившись, сообщил неожиданно громким и уверенным голосом, что не прочь выпить Брэнди, и добавил. «Доктор, правда, не велит, но к черту всех этих эскулапов. В любом случае, умираешь только раз». Очень прошу вас, дорогой сэр, выпить вместе со мной. Отказы не принимаются. Более того, я настаиваю на своём предложении. Кстати сказать, в винном погребе отеля имеется несколько бутылок качественного старого бренди, привезённого в незапамятные времена, когда ещё был жив мой отец. Так что останетесь довольны. Помимо всего прочего, бренди поможет вам переварить дурной обед который вы только что съели. Инспектор позволил себе уговорить, искренне полагая, что хорошее бренди явится своего рода компенсацией за проявленное им терпение и снисходительность по отношению к этому господину. Когда официант принёс бокалы, незнакомец сказал: "Очень хотелось бы знать, с кем я пью, полагаю, и вам тоже". С этими словами он протянул Малиту карточку, на которой значилось: "Мистер Леонард Дикинсон". А также указывался некий адрес в Хемстеде. В ответ инспектор назвал своё имя и фамилию, но утаил место работы и должность, не желая привести Дикинсона в замешательство и вызвать целый шквал ненужных вопросов. "За ваше здоровье, дорогой мистер Малит!" обозвёл Дикинсон. Казалось, вечер должен завершиться на более оптимистической ноте по сравнению с той, с которой начался. Но когда бокалы опустили, Дикинсон снова вернулся к прежней теме. Отличное бренди, заметил он. Напоминает о старых добрых временах. В те дни место, где мы сейчас находимся, представлялось моей семье третьим разрядным заведением. А так и так уж случилось, что именно этот отель вызывает у меня воспоминания о коротких мгновениях счастья, которые когда-то были. Дикенсон с минуту помолчал, втягивая носом аромат, всё ещё исходивший от его пустого бокала. "А вот почему", добавил он со значением. "А если моему следу сузину где-то пересечься, мне бы хотелось, чтобы это совершилось здесь" боль этого я почти уверен, что всё именно так и случится. Одикенс поднялся с места. "Доброй ночи, сэр", произнёс он. "Полагаю, вы останетесь ночевать в Пенбери Олд-Холле?" "Да", ответил Малет. "Хотя завтра у меня кончается отпуск, я собираюсь наслаждаться радостями сельской жизни до последние минуты. Надеюсь, мы увидимся за завтраком". Дикинсон позволил этому невинному вопросу повиснуть в воздухе, после чего промолвил: "Возможно", и ушёл. Томалит ещё некоторое время наблюдал, как тот шёл не твёрдой походкой смертельно усталого человека к выходу из гостиной, остановился в холле у стойки девушки-администратора и что-то сказав ей, медленно двинулся вверх по лестнице, проводя Дикинсона взглядом. Малец зябко повел плечами. Все-таки общение с этим человеком сказалось на нем не лучшим образом, и он не мог отделаться от ощущения, что наблюдал за мертвецом, неспешно следовавшим к своей могиле. Инспектору тоже надо было идти спать, но он отправился в свою комнату не раньше, чем прикончил еще один бокал «Брэнди».